лохматый стиль. Почему наш мозг хомяк? Как формируется стиль? Казалось, как будто в доме происходило мытьё полов, и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислонённый с боков к стене шкаф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 Какая-то старинная книга в кожаном переплёте с красным обрезом, лимон весь высохший, просто не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какой-то жидкостью и тремя мухами, накрытое письмом, кусочек сургуччика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера запачканные чернилами, высохшие как в чехотке, зубочистка совершенно пожелтевшая, которую хозяин, может быть,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 отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога Перед нами не только симпатичный образец литературного стиля Николая Васильевича, но и отличное начало нашего разговора. Вчитайтесь в это описание. Разделите его на составляющие. Мысленно покрутите каждую вещицу в пальцах, а потом и вовсе Закопайтесь по самым хвост. Примерно так вы обрисуете себе картину собственного стилевого багажа, точнее, всех несметных сокровищ, полезных и бесполезных, которые могут там быть. Если вы по каким-то причинам не любите грызунов, можно оперировать и этой метафорой. Наш мозг славный плюшкин. С самого детства он внимательнейшим образом изучает всё, что попадает в наше инфополе. По возможности это сортирует, навешивает ярлычки от нравится, не нравится до полезно, бесполезно. И в итоге, как правило, ничего не выкидывает, а складирует с мыслью, ну вдруг оно однажды пригодится. Казалось бы, тезис в обобщении описательстве, а скорее из книг по саморазвитию, медитации и осознанному отношению к мыслям. Он порождён той информационной перегрузкой, которую мы постоянно испытываем, и тем повышенным уровнем шума, в котором живём. Но творчество и любое взаимодействие с языковыми средствами лишь часть этой жизни, а не что-то от неё отдельное. Соответственно, то, как мы говорим и пишем, зависит не только от нашего желания, но и от того, чем и кем мы себя окружаем. Сразу важный момент. Мы сейчас о среднем арифметическом, не об авторах-филологах и авторах литературоведах, для которых язык вторая натура. И наоборот, не о людях, пишущих бесхитростные сказки в одиночестве на дико моторванном от мира острове, где и читать-то умеет не всё население. Сложные примеры не нужны. Достаточно нашему другу или любимому блогеру или руководителю подцепить интересное ёмкое словцо, выражение, как было в своё время, например, со осознанностью или кринжем, как мы тоже начинаем его произносить. Тут есть свои фильтры. Мы можем быть, скажем, противниками иноязычных заимствований или видеть в слове субъективно отталкивающий оттенок или предпочитать синонимы. Но в целом, мало кто за жизнь не перенимал хоть пары тройки слов и фраз у ближнего своего. Не обязательно, чтобы языковые единицы были модные. Ближний может в какой-то момент радостно привнести в диалог и абсолютнейший нафталин, и просто что-то забавное. А если мы люди творческие и пишем, например, современную прозу, то сами не заметим, как в речи персонажей случайность уступит рандому. Женщина, даме, а кто-нибудь вдруг с чувством воскликнет, что совой опень, что пнём по сове или злыдень писюкастый. Приведённый пример просто объясняет глобальное на маленьком явлении. Как вы помните из заголовка, наш мозг хомяк, и его бесконечное накопительство Вовсе не ограничивается тем, что мы читаем и слышим в осознанном, ну вот, возрасте или с конкретной целью обогатить авторский стиль. Всё начинается в далёком-далёком детстве. Некоторые искажённые словечки и конструкции в том виде, в каком мы произносили их впервые, даже остаются с нами. Ты уронила машинку, Катенька? Ты ворона. Как говорит ворона. Кай-кай. Гай-гай теперь со мной каждый раз, когда я что-нибудь роняю. На то, как мы формулируем мысли, складываем предложения, абзацы и далее цельный нарратив, тоже влияет языковая среда. Только она усложняется и выходит далеко за пределы соцсетей, СМИ и нашего окружения. В неё активно включается литература в традиционном понимании. Бумажные и электронные книги. Сюда же можно включить фанфикшн, если он присутствует в вашем читательском рационе. Фил, как говорится, фри. Это не та книга, где вас за такое осудят. И более того, фанфикам мы посвятим отдельную главу. Книги, как правило, появляются в нашей жизни рано и остаются до конца. Отношения с ними порой складываются сложно. Мы можем в какие-то моменты ненавидеть их, если их агрессивно навязывают как замену любимым мультикам или прогулкам, и благодарить, если на даче нет электричества, а в распоряжении только свечка и хроники Нарнии. Ну да, определённого момента мы можем не понимать главного, а потом осознание бьёт нас с силой молота Тора. Книги с самого начала влияют не только на грамотность, но и на наш литературный потенциал они делают это совершенно независимо от того, захотим ли мы его развивать и решим ли однажды рассказать кому-то свою историю. Да, капитан, это диверсия. Далее не будет категоричных тезисов вроде если в детстве и юности вы не любили читать, вам никогда не светит хороший литературный стиль. Во-первых, это так не работает. Точнее, работает не совсем так. А во-вторых, вдумчивое чтение во взрослом возрасте вполне помогает заполнить языковые и стилевые пробелы, которые остаются у нас, например, из-за пренебрежения к классической школьной программе. Пушкину и Достоевскому, Тургеневу и Куприну, Гоголю, Булгакову, Карамзину, Зощенко, Чехову, Горькому, Васильеву, Ковалю, Каверину, Айматову. Я специально привела такой разброс, чтобы подчеркнуть простую вещь. Каких бы претензий многие не высказывали к школьной программе, и как бы ни было очевидно необходимость её разнообразить, она несомненно может дать кое-что очень ценное человеку, мечтающему писать книги. Это неплохо отобранное стилевое меню. А если вам ещё и повезёт изучить в старших классах Современную прозу и соприкоснуться с иностранной классикой считайте, вам выдали огромный аванс для собственного литературного пути. При условии, конечно, что вы читали вникая во всё с интересом, а ваши учителя не заставляли вас на каждом уроке ловить тот самый, да-да, кринж. Если же случилось так, расстраиваться всё равно не стоит. Аванс Просто аванс. Детство, проведённое с книгами, вдумчивое чтение в школе и даже любовь к литературе за рамками программы, от героических детективов до премиальной прозы, никого не сделают мастером стиля по умолчанию. Единственный, хотя и серьёзный плюс регулярного разнообразного и внимательного чтения с молодых ногтей гибкость и губчатость восприятия. Вряд ли для кого-то будет новостью факт, что с возрастом мы можем наращивать интеллектуальный багаж, расширять сценарии мышления, становиться осознаннее. Ущипните меня уже. А вот чисто физиологические показатели, такие как скорость передачи нервных импульсов и процент серого вещества в мозгу, потихоньку снижаются. Ухудшается и оперативная память. По мнению некоторых учёных, Это подстерегает нас уже после 20. Большие оптимисты ставят на 30 и даже 40, но сходятся почти все на одном. Школьные годы пик нашей способности обрабатывать информацию. Ну как обрабатывать? Хомячить, воровато прятать её в дальние и ближние уголки на всякий случай, в чём мы даже не отдаём себе отчёта. Именно поэтому Когда вы садитесь писать, некоторые конструкции зачастую прекраснейшие и грамотнейшие будто всплывают сами. Всплывают и отдельные слова, подходящие к случаю. Но я больше всего ценю чтение раннего детства именно за его влияние на синтаксическую и ритмическую составляющие. Классика накопила огромное количество вариаций на тему, как правильно Как заставить ту или иную фразу звучать красиво и мелодично, картинку вставать перед глазами, сердце сжиматься. Заметьте, сейчас мы вообще не затрагиваем сюжетов. Мы осторожно щупаем слова, словосочетания, абзацы. Юмор о необъятном размере предложений Толстого вечен. Но его слог Изумительный синтаксический рисунок с грамотными паузами. Шутки о том, как любит Достоевский описывать страдающих уродов, уже стали мемами, но эти «уныние» и «мерзость» прописаны изумительно. Вспомните хотя бы речь знаменитого следователя Порфирия Петровича с ее бесконечными словаерсами и ласкательными. «Ведь вот с права не знаю!»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 Нежно опутывает щупальцами огромный спрут. А ведь Лавкрафт ещё даже в пелёнках не ползал. Всему этому мы неосознанно и учимся, читая в подростковом возрасте. Причём не только классику. Языковые конструкции из прозы современников, из тех же фанфиков, и, конечно, из фильмов, сериалов, мультипликаций, игр также не слишком-то придирчиво. Отбираются нашим хомяком и раскладываются по коробочкам. Коробочки тихо ждут своего часа. Думаю, снова никого не удивлю, сказав, что чем раньше мы их распакуем, переберём и аккуратно выложим ненужное, тем лучше. Как это сделать? Наклонитесь ближе, ещё ближе, ещё. Пс. Просто начните уже писать книгу. Когда мы пишем, наш мозг первым делом начинает панически копаться в этих самых коробочках. Да, они стоят в разброд. Да, они забиты графинчиками и лопатами. Но так или иначе, мозг идентифицирует их по ярлычку. Так, вот это скорее всего из книжки. Ну, или подойдёт для книжки. Ну, или я не знаю. Но классно же При этом копание в коробках вряд ли доведёт до литературного воровства. Фрагменты конструкций, лексика, ритмические паттерны, заготовки для нарратива, настолько перемешаны и их так много, что всплывают они хаотично и в изменённом виде. Грубо говоря, если нас потянет писать в стиле Достоевского, мозг не станет услужливо подавать нам исключительно Фёдора Михайловича его синтаксис, его образные лексеемы или, не дай бог, цитаты. Такое мелькнёт, но в основном, заполняя пробелы, хомяк подкинет нам то, что похоже или выглядит похожим, ну или кажется ему классным. Вдобавок, всё будет уже надкушено, то есть творчески обработано вашим мозгом. Но продолжая отстаивать природное право Не читать, по крайней мере, в школе, по крайней мере, Достоевского, вернёмся к простой истине. Этих подсознательно покоем их коробок недостаточно. Вдумчивый, с детства развивающий память читатель, повзрослев, не обязательно становится гуру стиля. Точнее, всё не так просто. Авторы пособий по саморазвитию правы на все 100%. В нашем сумбурном, перегруженном информацией мире мало чего можно добиться без осознанности. Когда мы уже работая над собственной книгой, распаковываем те самые коробки и осмысливаем, что там наш мозг насобирал и что нам пригодится для той или иной задумки, это кирпичик для осознанного писательства. Когда мы с грустью поняв, что коробочек маловато, Или они не соответствуют нашему чувству прекрасного, идём читать книги уже с карандашом и липкими бумажками это тоже кирпичик для осознанного писательства. Когда мы, похороненные под горами сложных конструкций, понимаем, что в классике они тоже есть, но почему-то не напоминают бурелом. Это всё тот же кирпичик, мотивирующий нас почитать пособие по стилистике и теории текста где рассказывается, сколько прилагательных можно нанизать на существительное, чтобы оно не кричало. Сколько придаточных переваривает мозг. И вот это всё. Когда мы, ведомые желанием во всём разобраться, поступаем на заочку на филологический или идём на курсы к любимому писателю, это снова он. И когда в дополнение к сильным, красивым и встроенным текстом разных жанров. Мы читаем то, что до этой планки не дотягивает, или просто маркетинговые посты, работающие по другим законам. Или анализируем речь знакомых, или разбираем то, что слышим из СМИ. Это снова он. Языковой мир разнообразен, и его элементы постоянно интегрируются. Нужно знать не только, что такое хорошо, Ну и что такое плохо? Недостаточно располагать огромным словарным запасом. Он может просто перемешаться в голове, и в итоге вы породите такой стилевой винегрет, что сами не сумеете его переварить. Недостаточно много-много читать. Нужно потом ещё и отделять своё от чужого, полезное от просто красивого и тем более от ненужного. Короче, Недостаточно полагаться на внутричерепного хомяка. А вот если помогать ему делать запасы и наводить в них порядок, всё будет круто. Ну а если вы пока никак не можете с ним подружиться, попробуйте советы из популярной психологии. Визуализируйте. Мой вот рыженький, а ваш?